Глава 22. Фрехбернские иллюзии. С виду дом Фрехбернов не так уж сильно отличался от жилища Левкербернов, такой же ухоженный, окруженный высоким забором. Еще при старом графе здесь аккуратно в шахматном порядке высадили деревья, чтобы создать иллюзию небольшого парка. На самом деле все здесь было иллюзией. Иллюзией богатства. Основа забора Левкербернов, цоколь колонны, была сделана из гранита. У фрехбернов она была из искусственного камня. Качество металлопрутьев тоже разительно отличалось. Дом уходил высь на все разрешенные для жилых зданий 10 метров, но при этом было ясно, Место в нем в несколько раз меньше, чем у герцога, а ведь у Левкербернов еще имелись конюшни и гараж для экипажей. Однако все это становилось заметным только, если пристально вглядываться. За осадом, домом и даже оградой внимательно следили, поддерживая иллюзию богатства в идеальном состоянии. Рауль плавно мрачнел весь наш недолгий путь, когда Кэп остановился у ворот его дома. Граф был хмурым, как небо перед грозой. Маркиз тоже выглядел не слишком радостным. Все шло к тому, что улыбаться дёснами и отдуваться за всю нашу компанию придется мне и Эрику. Оба лорда выглядели так, как будто приехали на собственные похороны, по меньшей мере. Хотя в случае с Раулем старая шутка звучала слишком правдиво. В доме о моих настоящих способностях не распространялись, на всякий случай предупредил нас граф еще до того, как мы вылезли из Кэба. Даже леди Алиса была... М -м, введена в заблуждение, как и леди Хелена. «Жена вашего брата?» — уточнила я. Рауль едва заметно кивнул и, спрыгнув на землю, подал мне руку, опережая Патрика и Эрика. Первый на это недовольно скривился, второй лишь ухмыльнулся, как-то слишком загадочно понимающий. Уж не знаю, что им там примерещилось в обычном акте вежливости, потому что граф тут же забыл обо мне и направился к воротам. На настойчивый звонок из сторожки неподалеку выпал сохранник, демонстративно зевнул, глядя в небо и намекая, что в такую темень приличные люди дома сидят, а не бродят незваными гостями но потом разглядел среди нас Рауля и кинулся открывать замки. Получалось не слишком ловко, так как руки у старика тряслись от волнения. «Отпустили? Поверили? Помиловали?» Матушка ваша изрыдалась вся. «Как так можно-то сразу обоих сыновей лишиться? Да даже если не поделили вы ту...» «Стефан, прекрати причитать!» — рыкнул граф но при этом ласково похлопав охранника по плечу. «Меня еще никто не помиловал, так что не радуйся пока. Беги тихо, сообщи матери. Тихо, понял? Никто не должен знать, что я здесь». Старик еще не успел далеко отойти, хотя действительно почти бежал, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, молодой хозяин никуда не исчез. Из-за этого бедолага спотыкался, Ругался, размахивая руками, и бежал дальше. Конспиратор из него был явно так себе. Я даже не сомневалась, что все, с кем он встретится на пути, заподозрят что-то прелюбопытное и выбегут посмотреть. Но, как выяснилось, кое-кто уже гулял на свежем воздухе, просто при виде нас затаился, возможно, надеясь подслушать наши разговоры. Вот только подкрасться незаметно к магу земли нереально. Патрик, пожидающий, уставился на одно из ближайших к нам деревьев, и из за него с независимым видом вышла молодая женщина. Судя по наряду, кто-то из семьи графа. Вероятнее всего, та самая леди Хелена. Значит, не помиловали пока? Как же глупо. «Конечно, ты легко можешь убить, но не Георга же!» Почти пропела она чуть низковатым для женщины голосом. «Маркиз Краухберн? Какая честь!» «Значит, судьба моего деверя в ваших руках?» «Странно!» Женщина состроила удивленно озадаченную гримаску на своем милом личике. «Мне казалось, что следователям, как и судьям, запрещено вести дела, в которых они могут принять предвзятое решение. Не знаю почему, но леди Хелена вызывала во мне стойкую, ничем не объяснимую антипатию. Хотя раньше мы с ней никогда не конфликтовали и вообще не общались. Я и мужа-то ее с большим трудом вспомнила внешне. Ничем не примечательный и, в отличие от брата, не такой популярный в женском обществе. Один из многих. И жена у него была такая же. Миленькая, стройненькая, большеглазая блондиночка. Пониже меня ростом и более хрупкая, что ли. Фигура у нее была скорее мальчишеская, чем девичья. Но она успешно это скрывала под пышной юбкой с жестким каркасом имитирующим отсутствующие нижние округлости и корсетом с выпуклостями, которых на самом деле было гораздо меньше. Я прекрасно знала все эти популярные хитрости, предназначенные исключительно для мужчин. Ни одну женщину вся эта иллюзорность не обманула бы. Предвзятое решение против лорда Фрехберна уже было принято. С ледяным спокойствием парировал Патрик. Прошу прощения за вторжение в такое позднее время, графиня, но нам надо осмотреть спальню вашего мужа. Интересно, что вы там надеетесь найти? Ее ваши полисмены уже трижды осматривали. Но если это хоть как-то поможет Раулю, то пойдемте, я проведу вас через черный ход. Идите, я найду вашу мать, лорд, и предупрежу, где искать вас. Негромко произнес Эрик до этого скрывавшийся в тени, прикрыв лицо шляпой. Однако мистер Асширн? вот уж не ожидала встретить вас в таком обществе. Леди Хелена тут же перекинулась на моего напарника. Да. Естественно, они вчера вполне могли познакомиться. Правда, Эрик, восторгов от встречи с младшей графиней, не испытывал. Это было слишком заметно и довольно подозрительно. Мой компаньон обычно лоялен к чужим слабостям, особенно к женским. Или я не так поняла его попытку остаться неузнанным? Может быть, основная цель как раз в том, чтобы появилась уважительная причина отделиться от нашей компании? Правда, леди Хелена совсем не во вкусе Эрика, предпочитающего как раз пышечек с хорошо заметной грудью и округлыми бедрами, а еще не таких острых на язычок, как молодая графиня. Нет, кому-то надо утешать убитых горем вдов, но только конкретно эта вдова на убитую горем не походила. Впрочем, после смерти ее мужа прошел почти месяц. За это время уже можно было научиться сдерживаться в присутствии посторонних. К тому же мне очень понравилась фраза «Если это хоть как-то поможет Раулю», означающая, что леди Хелена хорошо относится к своему деверю и не подозревает его в убийстве. Что ж, может быть, первое мое впечатление об этой даме вышло несколько ошибочным. Интуиция меня очень редко подводит, но иногда случаются сбои. Возможно, все дело во взглядах, которыми графиня одаривала моего жениха, вроде бы обвиняющими, как и слова, предвзятости, но при этом не объяснить. Такое ощущение, что между этими двумя раньше было нечто большее, чем просто знакомство. Какой у меня, однако, популярный будущий муж. И главное, подруга детства, невеста Рауля, леди Хелена, жена брата Рауля Георга, я, да, бедный Патрик.